Глава шестнадцатая. Хади, он тебе рассказал? Возмущаюсь я шокирована. Поверить не могу, что мой брат проболтался о таком. Черт! Накрывая лицо руками и тря его, стонет муж. Я же обещал не говорить тебе. Но уж нет. Раз начал, будь добр закончить. Требую я и так взвинченное нашим разговором о моем прошлом. Мне было совсем нелегко решиться выложить ему все. Перед нашей свадьбой Мурат пригрозил мне, что если я тебя обижу, то отправлюсь след за твоим первым мужем, нехотя, говорит Шамиль. И подталкиваю я его, нутром чувствуя, что это не все и ничего. Просто просил не обижать тебя. Почему-то я тебе не верю, хмурюсь я. Ну ладно, замяли. Так что случилось в ночь его гибели? Подталкивает меня муж. Твой брат ведь не просто так сказал мне о своей причастности к его гибели. Мурат не убивал, а Зима. Тут же защищаю я брата. А я этого и не говорил, красоточка. Да даже если бы и убил, я бы точно не стал его за это осуждать. Скорее наоборот. Нельзя лишать кого-то жизни. Горячо возражаю я. Каким бы ни был человек, Мои свёкры жили на два дома. Да и я сама зим тоже. Часто я была в доме одна, и вот в один из своих приездов он застал у нас в доме слесаря, решив побыстрее закончить с этим и сорвать пластыри, начинаю я. Ну, в общем, после ухода рабочего на меня посыпались все возможные обвинения в распутстве и разгульном образе жизни, пока он, бедный, отсутствует, пытаясь заработать для нас как можно больше денег. На самом деле это было далеко не так. По большей части своих поездок в Москву он пытался утопить свою печаль в алкоголе и в таблетках, которые я не раз находила у него. Все еще, чувствуя мерзость от его привычек, говорю я, как бы я ни пыталась объяснить ему, что его обвинения смехотворны, он услышать слушать не хотел. Он всегда находил повод, чтобы поколотить меня, но в этот раз было все куда серьезнее». Вспоминаю я безумное выражение своего мужа в тот момент, когда он просто швырнул меня о стенку. Он схватил кочергу и ударил меня. Собирался испортить мою красоту, как орал в гневе, но я успела выставить руку. Показываю ему тот самый шрам, что он заметил на моем предплечье. Не знаю, каким чудом мне удалось сбежать и спрятаться в ванной комнате. Оттуда я позвонила Мураду и в страхе все ему рассказала. Просто знала, что на сей раз Азим так просто меня не отпустит. Он так кричал и пытался выломать дверь, что просто не оставил мне другого выбора. «И что потом?» Каким-то убитым голосом спрашивает муж. «Не знаю как, но Мурат приехал очень быстро. Завязалась драка, и брат заявил, что немедленно забирает меня». Мы сели в машину и поехали в больницу, когда Азим начал преследовать нас и пытаться сбить. Брату удалось обогнать его, и так сложилось, что машина Азима рухнула в пропасть. Сейчас, мне кажется, он сам был тому виной. Больше всего он боялся, что о его несостоятельности как мужчины станет известно. Возможно, он понял, что больше не сможет удерживать меня, когда Мурат узнал о его обращении со мной. Думал, я разболтаю о его секрете. Но я бы никогда не стала говорить о таком. Не выдержав, срываюсь я в слезы. Несмотря на всю жестокость, что этот мужчина причинил мне, я не могла не думать о его погубленной жизни. Не могла не жалеть его. Конечно же, нет. Жаль, этот придурок так и не смог понять этого, прожив с тобой пять лет. Прижимает меня к своей груди Шамиль. Не плачь, красоточка. Такой человек не стоит твоих слез. Он не виноват, что судьба была к нему несправедлива. Шмыгаю я носом. Никто не заслужил такого. А ты заслужила того, как он с тобой обращался? Будь он жив, я бы разрубил его на куски. Выпускает он сдерживаемый все это время гнев. Только сейчас я поняла, как мой рассказ повлиял на него. Мужчину буквально трясло. Давай раз и навсегда закроем эту тему. Прошу я его, крепче прижимаясь к груди. Не будем ворошить. Шамиль вздыхает и берет мою руку, ту, что со шрамом, рассматривает ее и целует вдоль шрама. Его действия столь нежны, что глаза вновь наполняются слезами, но на этот раз совершенно по другому поводу. Я больше не скорблю об утерянной жизни бывшего мужа. Я тронута, растрогана и умилена тем, с каким благоговением он скользит своими теплыми губами по этой уродливой отметине, которая служит напоминанием о самой большой ошибке в моей жизни. «Не будем. Мы начнем новую жизнь, чистого листа, друг с другом», — обещает муж, и я верю. «Верю, что он сможет стереть все шрамы, ведь уже сделает это, сам того не осознавая». Шамиль. «Моя мама хочет приготовить сегодня ужин и пригласить нас», — говорит красоточка за завтраком. «После услышанного ночью для меня загадка то, что она смогла остаться такой добродушной и улыбчивой. Любого сломило бы все то, что произошло с ней, но Хади стала лишь сильнее». «При одной только мысли о ее покойном муже-мудаке мне хочется раскопать могилу и плюнуть в нее. Как мужчина может быть таким недостойным? Конечно, не мне судить, но, черт возьми, если ты лишился мужского достоинства физически, совершенно не обязательно терять его морально. С удовольствием, дочка. Мне будет так не хватать Альбины после нашего переезда». Отвлекает меня мама от безрадостных мыслей. Тогда я сейчас же напишу, что мы будем. Радуется она, беря в руки телефон и отправляя короткое сообщение. Какой же он жадливый! Словно задумал хитрость. Умиляется мама, сидящему на детском стульчике Имрану. Как же сейчас все просто, а в наше то время приходилось сначала натирать на терке, а тут сразу скребешь ложкой и все. «Да, действительно, очень удобная вещь!» — кивает Хади, кормящая нашего сына яблоком. Она скребла одной стороной ложки по фрукту, а другой, силиконовой, отправляла мякоть ему в рот. Малыш не успевал проглотить, как нетерпеливо требовал еще. «Я съезжу к Мураду», — говорю я спустя некоторое время. Просто сил не было сидеть на месте. Меня не покидало противное чувство, и даже мысль о том, что Хади была только моей не приносила покоя. «Нет, я, конечно, радовался, что она не спала со своим мужем-удаком. Но то, что из-за невозможности этого она получала от него физическое наказание в виде побоев...» «Я думала, ты отдыхаешь», — вздыхает жена. «Я ненадолго. Просто хочу узнать, как там наш с Мурадом проект. Я, считай, практически бросил его с ним один на один. Говорю я, надеясь успокоить ее». «Ладно». Только не говори ему о нашем решении переехать. Я сама хочу сообщить эту новость за ужином. Просит она меня, на что я киваю. Прощаюсь с ними и выхожу из дома, на самом деле не зная, о чем буду говорить с Мурадом. То есть я, конечно, знаю, но, черт возьми, говорит-то я хочу совсем не о работе. Мне хочется потребовать от них ответов. Как они могли допустить, чтобы их дочь и сестра пять лет жила в этом аду? «Неужели не видели, что с ней творили?» «Как-то вообще возможно!» «Думаешь, знай, я позволил бы оставаться с ним?» Возмущается Мурат, когда я не выдержал. Вываливаю на него все эти мысли. «Я не знаю, что и думать. Все оказалось еще хуже, чем я думал, и ты говорил». Рычу я, наматывая круги по его кабинету. «Замечаю, как он бледнеет от моих слов», и не испытываю никакого злорадства от осознания того, что я причинил ему боль. «Значит, она рассказала тебе больше, чем мне», — кивает он. «Я просто... я не могу успокоиться, понимаешь?» Сажусь напротив него и складываю руки в замок. «Как кто-то вообще может бить женщин?» «Я не знаю», — прикрывает глаза Мурат. Некоторое время мы молчим, а потом Шурин заговаривает. «Тебе нужно забыть и отпустить это, как и ей. Хади должна почувствовать себя в безопасности, а этого не будет, пока прошлое стоит перед ней. Надо до тех пор, пока ты об этом думаешь, оно ведь не исчезнет. Я долго думаю над его словами, а потом еду в ювелирный». Мне хочется подарить что-то значимое, что-то, что олицетворяет собой мою красоточку. Долго брожу среди подсвеченных витрин, пока не замечаю подвеску в виде бабочки. Цвет настолько похож на цвет ее глаз, что даже теряюсь. Идеальное попадание. Прошу упаковать, даже не спрашивая цену, хотя девушка-консультант и намекает на дороговизну выбранного мной украшения. Хочу также купить цветы, но передумываю – так как они могут навести маму на ненужные мысли. Ещё подумают, что мы поругались. Когда добираюсь до дома, понимаю, что уже почти пять, и нам пора ехать в дом к родным Хади. Скидываю с себя все мысли о вчерашнем разговоре и захожу в дом. Мурат прав. Мы должны закрыть ту главу и начать новую. «Вау!» – улыбаюсь я, входя в комнату и застывая на пороге. «Красоточка уже готова!» И наводит последние штрихи у зеркала. Черное платье в пол за пахом так соблазнительно подчеркивает ее фигуру, что я с трудом нахожу в себе силы сдержаться и не смять ее в объятиях. Нравится? Какетливо спрашивает она, крутясь на месте. И платье, и то, что под ним. Обходя ее и обнимая сзади, сексуально шепчу я ей на ушко. Волосы она заколола на макушке, позволив прядям красиво обрамлять лицо, так что я беспрепятственно накрываю губами ее шею, целуя и вдыхая ее неповторимый аромат. — Ты на меня не злишься? — вдруг спрашивает она, заставая меня врасплох. — Злюсь? — пораженный таким выводом переспрашиваю я. — Просто ты вел себя так странно утром? — пожимает она плечами. Я никогда не злюсь на тебя и не буду. Запомнила? Встречаясь с ее взглядом через зеркало, перед которым мы стоим, серьезно спрашиваю я. И, дождавшись ее кивка, достаю из кармана коробку с украшением. Я нашел кое-что, что напомнило мне о тебе. Достаю я цепочку с кулоном из коробочки и, кинув ту на комод, застегиваю украшение на ее шее. Нравится? Боже! ахает она, накрыв рот рукой. «Ты с ума сошел! Оно же стоит целое состояние!» «Ну, значит, нравится!» Усмехаясь, я, вновь обвивая вокруг нее руки. «Ты стоишь всех денег на этом свете, красоточка!» «Хади!» «Очень вкусно, мам! Я так соскучилась по твоей еде!» Хвалю я блюдо, действительно наслаждаясь их родным вкусом. «Мне приятно проводить время с моими родными, и я с замиранием сердца жду момента, когда сообщу о своем отъезде. Знаю, что мама расстроится, да и мне самой будет нелегко уехать от них. Все действительно очень вкусно», — поддерживает меня муж, не отпускающий мои ладони под столом. «Этот наглец, вопреки всем правилам, просто взял и уселся рядом со мной. К середине ужина я поняла, для чего именно». То на бедро руку положит, то ладони сплетёт. И не то, чтобы я была против, но это жуть как отвлекала и заставляла краснеть. «Надеюсь, вы хорошо провели время в Москве», — улыбается Алия. Их няня присматривает за детьми, так что мы спокойно можем обсудить всё, не отвлекаясь. Я рассказываю, как мы сходили на свадьбу с Мадиной и Ратмиром и, невольно пробалтываясь о том, что дом, который мы присмотрели, «Находится неподалеку от района, в котором живет мой старший брат». «Как это вы переезжаете?» В полном шоке спрашивает мама. «Нам удалось уговорить маму, так что, пожимая я плечами, и умоляюще смотрю на свекровь, прося в той помощи». «Да, Альбин, не дело детям жить отдельно. Они же только поженились. Ну, какой брак может быть на расстоянии?» Будет жить в Москве, а лето проводить тут. К тому же ты можешь приезжать в любое время. У тебя же в Москве сын, внук. Чего ты так расстраиваешься?» Тут же подключается свекровь. «Я думал, ты не хочешь отсюда переезжать». Вступает в беседу Мурат, сканируя меня взглядом. «Не хотела, но сейчас передумала. Пытаясь передать всю свою уверенность, говорю я». Мне понравилось в Москве. Мы присмотрели несколько домов, да и для ребёнка будет хорошо учиться там. Привожу я доводы. «И когда же вы переезжаете?» Спрашивает расстроенная Алия. «В конце недели». Вжимаю я голову в плечи, предвидя следующую порцию расстройства своей семьи. «Так скоро!» Сникает ожидаемо мама, И, не выдержав ее печального вида, я, встав, иду к ее столу, чтобы обнять. «Ну, не расстраивайся, пожалуйста!» — шепчу я ей, обнимая за плечи. «Я буду очень часто вас навещать, правда же?» — смотрю я на мужа. «Конечно! Тут лететь-то всего ничего!» — кивает он. «Вот так постепенно мы успокаиваем каждого члена моей семьи, уговаривая не горевать. Ведь мы переезжаем не в другую страну. Жду тебя завтра в гости, — говорит мама мне на прощание. Хотя нет, не надо. Я сама лучше к вам приеду. Вам же еще собраться надо. Хоть помогу чем-то». «И я приеду», — говорит Алия. «Спасибо вам. Улыбаюсь я и целую их по очереди, желая спокойной ночи. Какая же все-таки у меня замечательная семья».